Глава семнадцатая. Тема оружия снова сама собой всплыла на поверхность. Пока я убиралась, нашла узкий кинжал, лежащий под подушкой. Неужели Мстислав оставил? Но откуда он у него, если я сама лично раздевала дружинника и не нашла в его вещах ничего колюще-режущего? Зачем ему тогда брать мой кухонный нож, якобы для самообороны? Хм, непонятно. Странно. Нет, а... «Очень странно! Или это все злой дух, о котором он рассказывал?» Я махнула рукой на всякие глупости. «Вот еще! Буду думать о подобном, точно мерещится, начнет!» Спрятала кинжал в потертых ножнах за пазуху и пометила в уме расспросить гостя об этой находке, как выпадет подходящая возможность. «Когда мы снова окажемся наедине?» «И лучше о подобном знать не обязательно!» Тем временем внизу кипела жизнь. Дверь хлопнула, с улицы послышались разные голоса. Мужские. Вроде слова один должен был заняться веткой, а судя по звукам, доносящимся ко мне в комнату, на улице разговаривали минимум трое. Ладно. Вдруг местные пришли помочь. Отвлекаться не стала, занялась делом. Быстро навела порядок в комнате гостя. И затем уже заглянула к себе. Перенесла вещи, подушку и матрас. И впрямь ветку оттащили, а на полу валялось совершенно испорченное покрывало и много-много грязной листвы на столе, подоконнике и под окном. Огромная дырень в самом центре тканевого прямоугольника невольно напомнила о том, что надо бы зашить штаны нашему дружиннику, а то так и ходят с дырками на коленях и надорванными манжетами. «Ладно». К вечеру займусь этим, а заодно покрывал упущу на тряпки и выстираю по отдельности. Еще не решила. А пока замела листву и комья грязи, окропленные мелкой стеклянной крошкой, и только после этого выглянула вниз. Там уже никого не было, и я заметила только поваленную часть дерева. С виду широкий ствол будто треснул надвое, и одну его часть унесла в сторону моего дома ветвями вперед. Могучие, усыпанные множеством пожелтевших листьев, они совершенно не походили на сухостой. Воистину не перестану удивляться природным явлениям, таким как смерч, ураган или град. Хотя в моем мире им уже давно были найдены объяснения, показатели давления, влажности, температуры и прочее, мой мозг все равно не улавливал взаимосвязь между низким атмосферным фронтом и прошедшим дождичком в четверг. Ранее я всегда полагалась на приложение метеослужб в смартфоне. А здесь? по поищи погодного провидца, который по летающим ласточкам определит приближение очередного ливня и шквального ветра. Ага. И лоша, когда я снова вернулась на кухню после уборки, уже встала и умывалась возле катки с мыльной водой. Кстати, пора уже менять. Иначе внизу на дне образуется налет, и вода начнет вонять. Ты сегодня разве не выпекаешь? – спросила Ила, кивая в сторону остывшей печки. Со вчера много еды осталось, оправдалась я. Но ты права, надо бы тесто поставить, к обеду сделать пышек, а может сдобу? Можно и сдобу. Я пожала плечами. В принципе, перетру сахар в ступке, сделаю пудру для посыпки сверху, будет вкусно. И корица тоже была где-то уже готовая порошком. Точно улиток с корицей наверчу. Вот имелись бы грецкие орешки, было бы вкуснее. А кедровые разве не подойдут? Ой, дорого их использовать. Тем более я на масло все перетерла, которые мне подарили. А я, кстати, видела у купцов ванильные стручки. Пахнут невероятно! — воскликнула Илона. Глаза ее зажглись энтузиазмом. Я чуть было не поддалась эмоциям и не наобещала всякого, но тотчас вспомнила о и задумчиво покосилась на буфет. Сыр мы себе не позволяли, зато разных копченостей было по-прежнему в достатке. — О, он уж теперь появился грузчик, которому можно поручить тяжести таскать. Точно! — Эй, ты меня слышишь? — напомнила о своем присутствии Илона. «Ваниль дорогая, знаю, но запах тоже очень приятный, не хочешь?» «Корицы будет достаточно», — отмахнулась я. «Ваниль бы в кексы пошла, а для булочек пудру сделаю сахарную, и хватит этого, не переживай». «И хлеба тоже мало осталось». «Угу. Тогда займешься тестом на хлеб, как позавтракаешь, а я сейчас пойду окно заделаю и на рынок схожу». «Яйца закончились» копчености пристроить бы к какому купцу на реализацию или просто продать, если возьмут. Точно продать? Я на улицу выглядывала. Печку твою разнесло к чертям, уж прости, но как есть. Правда? А, видать, ее веткой зацепило. Ох и нет. Ну, тогда просто пополнить припасы и к стекольщику загляну. Лучше к мяснику. Проще пленку кишечную натянуть, дешевле выйдет. Но холоднее. Не согласилась я. Видела несколько раз на окнах эту гадость. Не хотела бы у себя такую ставить. Да еще и запах от нее идет мускусный, как от свиного жира. Ну, смотри сама. И ложь скосила взгляд к дверному проему, встречаем стислава Можешь у был Ивана спросить. Он недавно окно себе стеклил после того, как я камень кинула. И Лоша. что? Я нечаянно. — выдохнула девочка, но тотчас добавила сама себе противоречия. «А что думаешь, как мне еще надо было вещи свои забрать, если через парадную дверь меня не пускают?» «Вещи? Уши мои запекло! Неужели она это проделала, пока жила у меня? А я и не знала. Наверняка Иван ее прикрыл, да? Ох, мамины и мои вещи, да! Их Рогнеда наверху в сундуке заперла!» «Мне нужна была металлическая гравюра, мамулин портрет, чтобы не забыть, как она выглядит». «Не гневайся, Вель», — вмешался в разговор Мстислав. «Если будут проблемы, просто отправь их ко мне, я разберусь». Велимиры ее зовут. Вель — это для родных и друзей». Теперь и дружиннику досталось, чтобы не вмешивался в разговор. И прямо упрямо возрелась на нашего гостя и не думала менять гнев на милость. Да ничего страшного». Попыталась я разрядить обстановку. «Перестань, Ила, не повышай голос с утра пораньше. Лучше покушай вон, что я приготовила». Прошла к печи и зачерпнула ей в тарелку вчерашнего рагу. «Когда голоден и сил нет, чтобы думать, от этого и раздражение на пустом месте. Давай, дорогая, садись, я подам». «Ладно», — буркнула она. «И ты тоже садись. только это руки грязные». Слава наконец зашел в кухню, поскольку до того стоял в проходе. Я кивнула в сторону мыльной катки. «Помой, и после того, как поешь, вынеси ее на улицу, вылей, уже пора. И надобно будет заново сходить за водой. Можно к заводе, туда ближе, чем до ручья. А мыло я сама наведу». «Я помогу», — одумалась Силона и спокойно ответила. «Но «Ну он пусть вынесет, и за водой сходит». «Да, и на втором этаже ведро мусорное тоже на тебе». Ловко нарезала я задачи. Дружинник лишь усмехнулся, принимая от меня полную до краев тарелку. Не возражал, вот и отлично. Ложки сами возьмите, а я пошла окном займусь. На том разговор был окончен, и я принялась за дело, быстро покинув кухню. Даже не спросила, с кем Слава на улице разговаривал, ведь никого так и не увидела, когда выглядывала немногим ранее. Все было уже сделано, и с этой стороны дома ни души. Это у Илоны угловая комната окнами выходила на другую сторону, там, где коптильня, а у меня в сторону леса. В который раз подумала, что удобнее было бы, если бы из кухни имелся выход во двор и не приходилось проходить весь зал, нести дрова, щепу, мясо, делая крюк вокруг дома. Но, увы, пришлось применить маленькую хитрость, открыть Насте шакно и передавать из рук в руки». О том, чтобы прорубить дверь, я даже не думала. Некому это сделать, да и вдруг стена треснет. Оказаться в одночасье на улице очень уж не хотелось, поэтому ограничилась маленькой хитростью. Жаль ненадолго, потому что коптильню снесло ураганом. Зато в этот раз исправлю старую оплошность. Когда я ее делала, не думала о разных нюансах что было бы удобнее пристроить ее сбоку от входа, буквально за углом. Да, красоту портит, но главное — ходить меньше. Поднявшись наверх, первым делом зажгла свечу в подсвечнике и некоторое время молча пялилась на закрытые створки окна. Покрывало по-прежнему валялось в углу, там, где я его и оставила. А что, если им и заделаю щель? Но для начала, конечно, выйти и вытряхнуть бы его как следует». «Велимира!» В дверях показался Мстислав, и выглядел он довольно озадаченно. «Ты чего не ешь?» Вопросительно посмотрела в его сторону, но он пожал плечами, сказав «успеется», и сразу перешел к делу. «Я тут вспомнил, что кинжал свой оставил под подушкой. Поднялся, а в комнате его нет. Ты забрала?» «А, да». Я полезла за кинжалом, Амстислав Мстислав подошел и смотрит так внимательно, будто ждет, что я начну его расспрашивать. Но мне вдруг совершенно перехотелось что-либо узнавать. Ведь он стоял слишком близко и немного угнетал своим ростом и весом, отчего комната вдруг показалась мне совсем маленькой. Вот голос мой дрогнул, когда я протянула ему кинжал. Он медленно забрал его и заткнул за пояс штанов сзади. Та да уж было бы из-за чего нервничать. — Ничего не хочешь узнать? Брови на лице могучего воина слегка изогнулись. Он остался стоять на месте. — Откуда он у меня? — А ты разве скажешь правду? Громкий хмык послышался в угнетающей тишине комнаты. — Ты про Егошу так и не поверила, да? — Что это он тему переводит? — Не, а зря. Следующим миг поведением мстислава в миг переменилось. Он стиснул меня в объятиях и запечатлел на моих губах требовательный поцелуй. Я, смущенная сверхмеры, поначалу перепугалась, но кричать не стала. Нагло совру, если не скажу, что его объятия были приятны. Возмущало другое: как он посмел сделать такое против моей воли? Не успела опомниться, как он вдруг отпрянул и залепетал, словно пьяный. — Я это... ты... ну... Он спрятал руки за спиной и тихонько зарычал. — Что с тобой? Изумлению моему не было предела. Неужели изображает всю эту комедию, чтобы оправдать себя за недавнее? — И Гоша... — выдохнул дружинник. Я попытался его уничтожить. Вроде бы удалось, но сейчас во мне как будто сидит гадкая сущность и действует на нервы, нашептывает всякое. — Ты явно бредишь или врешь. Иди проветрись и возвращайся только, когда придешь в себя, — приказала я. — Давай, живо! Хорошо, хоть упираться не стал. Покинул комнату. Плохо другое. Кто теперь займется каткой и мусорным ведром? Неужели это все ради того, чтобы избежать работы? Я горько вздохнула, понимая очевидное. Такое абсурдное оправдание мне за всю мою жизнь, прошлую и нынешнюю, еще не встречалось. Эх...